Гонец. Воланд в сопровождении свиты к закату солнца дошел до девичьего монастыря. Прянишные зубчатые башни заливало косыми лучами из-за изгибов Москвы-реки. По небу слабый ветер чуть подгонял облака. Воланд не задерживался у монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отражения солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены. Город более не интересовал его гостя. и, сопровождаемый спутниками, он устремился вдаль, к Москве-реке. Группа, в которой выделялся своим ростом воланд прошла мимо свалок по дороге, ведущей к переправе, и на ней исчезла. Появилась она вновь через несколько секунд, но уже за рекой у подножия Воробьевых гор. Там, на холме... к которому примыкала еще оголенная роща, группа остановилась, повернулась и посмотрела на город. В глазах поднялись многоэтажные белые громады Зубовки, а за ними башни Москвы. Но эти башни видны были в сизом тумане. Ниже тумана над Москвой Расплывалась тяжелая туча дыма. «Какое незабываемое зрелище!» Воскликнул бегемот, снимая шапчонку и вытирая жирный лоб. Его пригласили помолчать. Дымы зарождались в разных местах Москвы и были разного цвета. Здесь текст обрывается. Какая-то баба с узлом появилась выше стоящих на террасе над холмом. — Удивительно неуютное место! — заметил бегемот, осматриваясь. — Как много всюду любопытных! Азазелла, сердито покосившись, вынул парабеллом и выстрелил два раза по направлению группы подростков, целясь над головами. Подростки бросились бежать, и площадка опустела. Исчезла и баба наверху. Тогда Воланд первый, взметнув черным плащом, вскочил на нетерпеливого коня, который и встал на дыбы. За ним легко взлетели на могучие спины Азазелла, бегемот и коровьев в своем дурацком наряде. Холм задрожал под копытами нетерпеливых коней Но не успели всадники тронуться с места Как пятая лошадь грузно обрушилась на холм И фиолетовый всадник соскочил со спины Он подошел к Воланду И тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади Коровьев и бегемот сняли Картузики, а Зазелла поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и темное, было неподвижно. Шевелились только губы. Он шептал Воланду. Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму. «Очень хорошо!» — говорил Воланд. «Я с особенным удовольствием исполню волю пославшего!» «Исполню!» Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся. Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода. Двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез. Воланд поманил пальцем Азазелла, тот подскочил к лошади и выслушал то, что негромко приказал ему Воланд. И слышны были только слова «В мгновение ока не задержи». Азазелла скрылся из глаз.